Северные гребешки. Поздний вечер этого же дня. Бабзине Зине было 93 года. Болезни ее скрутили так, что вот уже две недели она не могла подняться с кровати, и почти круглые сутки вообще не двигалась, дремала и видела приятные сны. Но вот уже как вторую ночь к ней приходили кошмары. Нет, если точнее, то кошмар. Один. Он выглядел очень странно, словно краб, на панцире которого болтался маленький человечек. Кошмар бродил по комнате в Зины и что-то тихонечко бормотал. Иногда у нее получалось разобрать его шепот. Особенно как сейчас, когда он забирался к ней на кровать и нависал над ее лицом. — Мы ослабли, — говорил Кошмар страшным низким голосом. — Мы очень ослабли. Мы хотим есть. Зачем ждать, когда мы умрем? сожрать ее прямо сейчас. Мы можем сожрать всю деревню». «Плохой идея, плохой», — возражал кошмар сам себе. Его голос заметно изменялся. Становился звонче, выше, испуганнее. «Великан хозяин, друг, помогать. Приехать в деревню и помогать. Он спасти бедный крабогном». «Он запер нас в изнанке и буквально посадил в тюрьму. Как ты думаешь, зачем он это сделал?» «Неужели потому, что хочет нам помочь? Он боится нас, он ненавидит нас, он собирается нас убить. Он не будет нам помогать, он просто уничтожит нас за то, что мы пошли против него. Сожри эту старуху немедленно, сожри сейчас же, только так мы сможем спастись». «Великан хозяин друг помогать, он помогать мне, а убивать ты». Он понять, он увидеть, он моя лучший друг. Бабзина вздохнула и провалилась в темноту. Она очень устала болеть, и на самом деле ей было абсолютно наплевать, съест ей этот странный кошмар или нет.